а как демоны женятся с жадным интересом спросил владимир понятия не имею пожалуй я плечами алексей человек а по чьим обычаям они будут жениться не знаю может сегодня вечером они нам и расскажут как интересно он потер руки у вас столько событий такая насыщенная жизнь в замке это что то это точно я рассмеялась «Только вот, как видите, совершенно не успеваю начать учебу!» «Леди Селена, профессор, вы уж простите, но у меня действительно нет времени!» «Ничего страшного, голубушка!» Владер издал смешок. «Никуда учеба не убежит! У нас вся осень впереди, и зима, и лето! Уж когда-то у вас не будет столько беготни! Все наверстаем!» «Да, да, леди Виктория!» – подтвердила Селена – «Ничего страшного, мы не скучаем. Только вы не забудьте, что скоро сезон балов. Я их посещать не планирую, а вот вам придется. Так что уже сейчас начинайте готовить туалеты ко всем светским мероприятиям. И не забудьте про ваши визитки, их нужно будет забрать». у ладно, учту. А сейчас извините, но я все же предупрежу Любаву об ужине. Эролиф, ты со мной?» «Да». Сухо ответил он и с каменным лицом подошел. «Ой-ой! Скажите, какие мы нежные! Обиделся, что ли? Как при посторонних мне отказывать, хотя ему никто и не предлагал, так это он может. А как самому получить извещение, что на него никто и не претендует, так это он оскорбился, видите ли? Мне, может, тоже обидно. И ничего, молчу же и не делаю лицо кирпичом. А то ишь, цаца, Как же!» Такой красавец, небось, думает, что за желание выйти за него замуж девушки в горло вцепиться могут. А вот фигушки. С Любавой я договорилась об ужине на всех. Было решено, что это будет вариация на тему барбекю. Одну большую тушу зажарят целиком и много-много шашлыка. Ну и, как водится, соленья, зелень, свежие овощи, лепешки, лаваш, вино и пиво. И только для именитой части гостей и виновников торжества несколько бутылок шампанского. Домовушка стала причитать, что не успеет приготовить большой торт, и я волевым решением постановила, что на десерт будет мороженое. Один большой торт мороженое и много отдельных упаковок для всех остальных. Благо, это все можно быстро купить. Эролиф во время беседы возвышался за моей спиной молчаливой тенью. Я пару раз бросила на него взгляды, но понять его мысли так и не смогла. На лице Лирела проступила совершенно неописуемая смесь обиды, злости, растерянности, озадаченности, чувства вины и еще чего-то, что опознать я не смогла. Ну и черт с ним, дурак. Обидел меня маленькую, ни за что, ни про что. Продуктовый магазин. «На землю отправили Ениту с двумя демонами, на которых под моим присмотром Рил наложил иллюзию, спрятав крылья и клыки и переодев их в джинсы и ветровки. В листянках взяли мясо. Лекси со слегка очумевшим видом бродила вокруг и даже пыталась участвовать в процессе подготовки, но у нее было такое отрешенное лицо, что в итоге я выгнала ее наводить красоту. Толку от нее сейчас все равно никакого». Она явно витает где-то в облаках и только мешается. Столы накрыли в лилиреи, решив, что шуметь во дворе замка сильно не стоит, да и костры жечь тоже. Так что на траве почти у линии песка были поставлены столики, мангалы, и, сняв в одном месте дерн, мы разложили костер. Потом просто уберем мусор и залу, и положим дерн на место. К вечеру все было готово, Ожидали только возвращения группы инкассаторов под предводительством Арины и Эйларда. Дождались. Выскочив в холл на громкие звуки голосов, я сбежала с лестницы им навстречу. Ари и Эйлард, не замечая меня, весело о чем-то переговаривались и смеялись. Потом Арина прыснула от смеха и шутливо шлепнула мага по плечу папкой с бумагами, а он, приложив руку к сердцу, сделал вид, что падает. Прямо идиллия. Хм, а что? Хорошая была бы пара. Живут рядом, работают сообща, знают друг друга отлично. Ари демонится, значит, срок жизни у нее долгий. Эйлорд Мак, И хотя по характеру он великовозрастный аболтус, но зато Арина девушка умная, серьезная. С такой не забалуешь. Это я, мямля, и теряюсь, если на меня начинают давить или хамят. Да и физически силенок маловато пока я раскачиваюсь и соображу, что сказать, дабы отбрить. Или войду в состояние аффекта, чтобы фейские способности проснулись, а она сразу в бубен даст. Да и клыки такие, что шею перекусить сможет. А если сама не справится, так Назур заступится. Я расплылась в хищной улыбке и стрельнула взглядом на Эрлива. Только вот он, увидев мою улыбочку, сделал резкий шаг назад. «Ой, как мне нравится моя идея! Надо их свести. И не просто свести, а поженить. С проблем не будет, она к замужеству относится нормально. Осталось обработать нашего мага, внушив его мысль, что свободные отношения по типу «сошлись-разошлись, пожили-разбежались» это прошлый век и давно не актуальный. И если он обидит Арину, то найдутся заступники, открутят балбесу не только голову, но и еще что-нибудь». «Ребята, как хорошо, что вы вернулись!» Я дошла до низа лестницы и поприветствовала их. «О, Вики!» – все еще смеясь, отозвалась моя управляющая. «А мы закончили объезд, все собрали и привезли, а продукты крестьяне сами на телегах доставят. Списки мы составили и оговорили, только примем потом под расписку». «Привет!» – Эйлорд кивнул мне и пожал руку Эрлиеву. «А что происходит?» Что за беготня? – Так я же за этим к вам иду. Предупредить, мы сегодня будем отмечать помолвку. – Как помолвку? – изумлённо переспросила Ари и, хлопая глазами, переводила взгляд с меня на Эрлиева. – Что? Помолвку? – взревел блондинистый маг. – Ах ты ж сволочь! – вытаращился он на Лирелла. – Да нет же! – попыталась я объяснить. «Ты же что нам всем говорил, паразит ты такой! Все повышал голос эйлорд «Ты ведь клялся, что у тебя невеста есть. Так какого демона ты вики голову морочишь?» «Эйлард, да ни при чем тут!» Снова попыталась я докричаться до озверевшего мага. «Кто ни при чем? Он ни при чем?» «Крутится вокруг тебя, глаз не сводит, следит, чтобы к тебе близко никто из мужчин не приближался, и он ни при чем?» А про невесту заливал, чтобы в доверие втереться. Бушевал мак. Громко заорала я, поняв, что этот дурдом иначе не прекратить. Повисла тишина, и все ошеломленно уставились на меня. Эйлор, твою мать! Ты какого? Мы вообще? Разозлилась я. Не собираюсь я за Эрлива замуж. Он мой телохранитель, а ты? Да вы из меня? рвался на волю великий и могучий русский язык. Хотя обычно я не ругаюсь, но сейчас как-то навеяло, и я только успевала мычать в нужных местах, чтобы не ляпнуть чего-то. «А ты вообще, ты чего орешь на меня?» «Я не на тебя», – вклинился в мою эмоциональную речь Мак. «Ларри!» – Арина подошла и вцепилась в его руку, пытаясь увести. «Пойдем! Ты вообще, девушки, голову морочишь!» Ткнула я пальцем в направлении арейны. Бабник, вот женись давай, тогда покажешь пример порядочности, а то только и можешь что горланить. И женюсь, нечего мне указывать. Свирепо ответил блондин. Мне арейна уже давно нравится, она милая, добрая, а не такая стер. Ну-ну, Но -но. попрошу без оскорблений, а то ведь я могу и обидеться, рыкнула я. Просто я хотел за ней серьезно начать ухаживать, продолжил Эйлард. «Вот и женись!» Арейна, покраснев как помидор, отпустила локоть мага и стала пятиться. «Так, куда это она?» «Ну уж нет!» «Как она там нашего белобрысого хранителя называет?» «Лари?» «Я смотрю, у них уже все так неплохо между собой!» «Какая прелесть! Ари и Лари!» «А ну, стоять!» – рявкнула я. Девушка замерла под моим взглядом. «Подойдите ближе, бандерлоги!» За могильным голосом позвала я Арейну и Эйларда. За моей спиной кто-то фыркнул от смеха, но мне некогда было оборачиваться. Тут, можно сказать, судьбы мира решаются. «Ари, дорогая моя!» – вкратчиво спросила я девушку. «Вот этот мужчина! Тебе нравится?» Она, покраснев еще сильнее, закусила губу и, выдержав паузу, кивнула. «Эйлорд, хранитель ты источника, ответь ко мне. Ты когда собирался просить у меня руки моей управляющей?» «Почему у тебя-то?» Растерянно уточнил маг, покосился на демоницу и неожиданно тоже покраснел. «Потому что Арина сирота, у нее есть только брат, а в замке главное я. Значит, она находится под моей опекой, так что я слушаю». э э-э-э...» «Виктория, я прошу у тебя руки твоей, подопечной Арейны!» Сказал он и сам же обалдел от своих слов. Такой изумленный вид у него был. Ари пискнула и приобрела совсем уж багровый оттенок. А шум за спиной усилился. Похоже, вошел еще кто-то. Но с этим я потом разберусь. «Я согласна отдать за тебя замуж Арейну, если она сама не против. Можешь спросить ее». «Кольцо есть?» – ласково прорычала я. «Есть!» – отрапортовал маг и снял с мизинца перстеньок. «Ари!» – он бухнулся на одно колено перед замершей девушкой. «Ты согласишься стать моей женой?» «По-настоящему! Не по договору между магами о совместном проживании, а настоящей супругой и родить мне детей!» «О, как все неоднозначно-то! Магические договора о проживании!» «Ну и дела в датском, фу ты, в королевстве!» «Я согласна!» – прошептала тем временем Арина и протянула Эйларду руку. Тот осторожно надел ей кольцо и встал. «Фух, дети мои, я вас благословляю от всего своего фейского сердца и души!» – облегченно выпалила я. «Совет вам и любовь! Счастливой, долгой совместной жизни и здоровеньких деток!» «Чур одну дочку в мою честь назовите!» Это я уже пошутила. Дальше был какой-то дурдом. Откуда-то из-за спины выскочили Алексия с Назуром и принялись обнимать вторую парочку. Они что-то бурно выясняли по поводу помолвки, потом Арейна с визгом повисла на шее у брата, целуя его в щеки, а он, смеясь, ее покружил. Эйларду пожимали руки и поздравляли. Я, отойдя подальше, Обессиленно присела на ступеньке лестницы и, подперев кулачком подбородок, наблюдала за всей этой чехардой. Ну, это ж надо! Я сама в шоке. Ну, ты, Вик, даешь! Сбоку примостился Филя. Я чуть в голос не заржал, когда ты им рявкнула про бандерлогов. С другой стороны фыркнул Эролев и присел рядом на ступени. «Да я сама от себя обалдела. Просто они так хорошо смотрелись рядом, когда вошли, и я подумала, что, наверное, из них выйдет хорошая пара. Я же не знала, что они уже нравятся друг другу и приглядываются». «Но ты была неподражаема». Эрлиф наклонился чуть вперед, чтобы заглянуть в глаза коту, и они захохотали в два голоса, вытирая слезы. «Это же надо!» – схлипывал Филимон. «Мага женить!» «А Арейна-то как покраснела!» Поддерживал его Лирел. «Они бы так долго в гляделки играли и не решались!» «Ага!» Мяукающий рыдал от смеха Филя. «Она девушка воспитанная, строго, а он мог старой закалки, только-только в человека превращаться начал!» «Ой, не могу!» На два голоса Взвыли они. «Да, ребята, у вас, похоже, истерика от счастья за друзей!» Я, не выдержав, тоже прыснула от смеха.